Глава 32. Без приглашения. «Мы должны атаковать!» Чтобы подчеркнуть последнее слово, Сонароса превратилась в пылающий ацтекский череп. Все они, включая Гоми Боя, снова находились в комнате Масахика, месте куда более спокойном, чем гипнотический хаос-крыш со всеми этими глазастыми елками. «Атаковать?» Как и всегда, выпученные глаза Гомибоя блестели весело, дурашливо, однако голос его дрожал, как натянутая струна. И кого же ты думаешь атаковать? Нам нужно так или иначе перенести схватку на территорию противника, сказала Сонна Роса. Без действия это смерть. Из-под двери вынырнуло нечто вроде ярко-оранжевого подноса. Поднос заскользил через комнату, однако серая многолапая тень заглотила его так быстро, что Кьяни успела ничего толком рассмотреть. — Ты, — сказал Гоми Бой, глядя прямо на Сону-Росу, — сидишь в своем Мехико, и ничто из здесь происходящего не представляет для тебя опасности ни физической, ни юридической. — Физической? — Физической? Сон Росом мгновенно перешла в ещё более яростную версию своего предыдущего представления. Физического захотел не доделок с сучей. Да я замочу тебя на хрен физически. Думаешь, не могу? Ошибаешься. Ты же здесь живёшь не на Марсе. Вот свисну своих девочек, прилетим мы сюда и отрежем твои жёлтые яйца. Думаешь, не могу? Ещё в начале этой пламенной речи из его кармана появился на свет Расписанный драконами нож, теперь зловещие зубренные лезвия дрожало в сантиметрах от мультяшковой физиономии Гоми Боя. "Сона, пожалуйста", взмолилась Кья. "Он же ничего плохого мне не делал, а только помогал. Не надо". Сона фыркнула и сложила нож. "Но ты это брось, котить на меня бочку", сказала она уже более миролюбиво. "Моя подруга, она тут вляпалась в дерьмо по самые уши". а у меня самой на моем сайте завелась какая-то призрачная хрень. «И у меня в Сан-Бендерсе тоже», — подхватила-ка я. И «Я видела эту штуку в Венеции». «Ты ее видела?» Клочки образов замелькали еще быстрее. И «Я видела что-то...» «Что? Что ты видела?» «Там кто-то был в конце переулка у фонтана, вроде женщины, а может и нет». Я испугалась и рванула оттуда, оставила Венецию открытой. «Дай-ка мне на нее позырить!» Сонна Росса, не глядя, сунула нож в карман. «У себя на сайте я ее не вижу. И ящерки тоже не видят. Дергаются туда-сюда, и все бестолку. Птицы стали летать ниже, но даже они не могут ничего найти. Пошли, ты мне ее покажешь!» «Но, Сона, пошли!» — повторила Сона. «Зуб даю!» Это тоже часть того дерьма, в которое ты вляпалась. "Мамочки", выдохнула Сона, не сводя глаз с собора. Да кто же такое написал? Это такой город в Италии, когда-то он был отдельным государством. Банки всякие, кредиты это они здесь изобрели. А это, к я указал рукой, собор Святого Марка. Можно переключиться на модуль где показано, что тут делается на Пасху, когда папа выносит все эти кости и прочее, оправленные в золото куски святых угодников. Святых? Сонроса истово перекрестилась. Вроде как у нас в Мексике. А это тот самый город, где вода подходит к самым дверям и улицы не улицы, а каналы вода? Я думаю, очень много из этого теперь вообще под водой, вздохнула к я. А почему тут темно? Это я так устроила. Я обшаривала глазами все затенённые уголки площади. А этот застенный город Сона, что же он всё-таки такое? Они говорят, что всё началось с общего kill-файла. Ты знаешь, что такое kill-файл? Нет. Очень древнее понятие. Способ уклоняться от нежелательной входящей корреспонденции. Кил файл не пропускал эту корреспонденцию. Она для тебя всё равно что вообще не существовала. Это было давно, когда сеть была совсем ещё молодая. Я знала, что когда родилась её мать, сети вообще не было или там почти не было. Хотя как любили говорить школьные учителя, такое даже трудно себе представить. А как могла эта штука стать городом? И почему там всё так стснуто? Кто-то загорелся идеей вывернуть killfile наизнанку. Но ты понимаешь, это не то, как в действительности всё было, а как это рассказывают. Что люди, основавшие Hacknam, разозлились, потому что сперва все эти было очень свободно. Можно было делать всё, что ни захочешь, а потом пришли компании и правительство со своими соображениями, что тебе можно делать, а чего нельзя. Тогда эти люди, они нашли способ высвободить хоть что-то. маленькую территорию, кусочек, клочок. Они сделали что-то вроде киллфайла на всё, что им не нравилось, а сделав, они вывернули его наизнанку. Сонно подкрепляла свой рассказ чем-то вроде магических пассов, и они протолкнули его до предела, до другой стороны. До другой стороны чего? Так это же не то, как они это сделали. А как это рассказывают? Я не знаю, как там всё делалось, а рассказывается это вот так. И они ушли туда, чтобы спрятаться от законов, чтобы жить совсем без законов, как раньше, когда сеть была совсем молодая. Но почему они придали своему городу такой странный вид? А вот это я знаю, сказала сонно. Женщина, помогавшая мне строить мою страну, она мне всё рассказала. Раньше, когда Гонконг не был ещё китайским Рядом с аэропортом было такое место, Гзюлун. А когда-то совсем-совсем давно сделали какую-то ошибку, и это место очень маленькое, но людей там жило много, оно принадлежало Китаю. А в результате вроде как вообще никому не принадлежало, поэтому и законов не было. Беззаконное место, и туда стекалось всё больше и больше людей, и они строили вверх всё выше и выше. Никаких правил, никаких законов. Только огромное здание и живущие в нем люди. Полиция туда и носа не совала. Наркотики, проституция, азартные игры. Но тут же и нормальная человеческая жизнь. Мастерские, рестораны, город. Без законов. И он все еще там? Нет. Кьяна мгновение подумала, что Сон Роса сейчас вздохнет. Его снесли прямо перед тем, как отдать весь Гонконг к китайцам. Снесли, залили бетоном и устроили парк. А эти люди, которые сделали эту дырку в сети, они собрали всю информацию, историю, планы, снимки, рисунки и отстроили город на ново. Зачем? Спроси их самих. По-моему, они все тронутые. Теперь взгляд Соны тоже блуждал по пустынной пьяце. Зятка мне здесь как-то. Я хотел было поднять солнце, Но в этот момент Соно указала куда-то направо. Кто это? От каменной аркады, где располагались мелкие ресторанчики, к ним шагал Music Master или кто-то очень на него похожий, фигура в тёмном распахнутом пальто с подкладкой цвета полированного свинца. У меня есть виртуальный персонаж примерно такого вида, сказала Кья. Но он по идее появляется, когда я выхожу на какой-нибудь мост. а в прошлый раз он и вообще куда-то подевался. — Ты говорила, что видела кого-то. Так это он? — Нет, — качнула головой Кья. Сон рывком выросла и ощетинилась жестким колючим сиянием, окуталась смерчем радужной мышкары. В дальней части площади пошел снег, быстро засыпавший брусчатку. Темная фигура неуклонно приближалась, оставляя за собой чёткую строчку следов. Сон настала ещё выше, её сияние дрожало на нарастающей угрозе. Над рваными полотнищами возникло и стало разрастаться грозовое облако мерцающей тьмы. Раздался звук, словно в поле электронной мухобойке попал особо сочный жук. Совсем рядом мелькнули огромные крылья колумбийских кондоров, сониных стражей, рождённых в информационном убежище. Мелькнули и пропали. Сонно выплюнуло поток испанских проклятий, настолько цветистых, что автопереводчик ошеломленно заглох. Мьюзик-мастер был уже совсем близко, все фасады за его спиной скрылись в кружении снега. В руке Сонны возник нож, тот же самый, но теперь он был размером с электропилу. Иззубренный хребет жил мелкой, напряженной дрожью. Золотые драконы с рукоятки вились вокруг смуглого, тесно сжатого кулака, гонялись за своими огненными хвостами сквозь миниатюрные облака китайских орнаментов. А вот теперь мы на тебя посмотрим, зловеще процадила Сона. К я увидела, как пелена снега, поглотившая её Венецию, резко съёжилась и стала отступать, следуя цепочке следов. а на лице мьюзик-мастера проступили черты Рэй-Тоэй. — Пожалуйста, — сказала Идору.